Глава 22. Алмаз. Я не слышал вибрации сотового в кармане, только когда прошел досмотр перед посадкой на самолет и решил отключить телефон, заметил пропущенные вызовы. Это не было удивительно. Лиза еще ребенок, и, несмотря на то, что мы с ней попрощались, она могла захотеть что-то сказать или попросить. Стал перезванивать малышке, телефон оказался занят. Долго думал, стоит ли набрать Кате, ведь сестренки набирал еще два раза, и все равно было занято, поэтому отправил вызов жене. А вот это уже удивительно. У Фиалки экзамен, а она висит на телефоне. И в собеседниках у нее точно Лиза. Всех остальных она бы отправила прогуляться. Набрал ей еще раз. Я был готов услышать, что малышка поцарапала коленки, что я обидел какой-то мальчишка, или она уронила и сломала телефон. Но не то, что какая-то левая семья пытается забрать Лизу в этот самый момент. «Малышка прячется за беседкой? Куда смотрит администрация детского дома? Какого лешего я заплатил им огромную сумму, если они не могут защитить ребенка?» Закинув сумку на плечо, направился к выходу. Работники аэропорта попытались меня задержать, что-то объяснить, пока не поняли. Бесполезно. В конторе Аврал Инга по нескольку раз в день звонит, но всем клиентам и сотрудникам придется подождать. На первом месте всегда будет стоять моя семья. Катя в таком состоянии может завалить экзамен, вот только уговаривать ее бессмысленно. Фиалка не послушается и поедет в детский дом. «Никуда ты не едешь. Сосредоточься на экзамене. Я разберусь». Жестко в приказном тоне проговорил я в трубку, так, чтобы она и не думала сорваться и полететь к племяшке. Прежде чем набрать Лизе, позвонил Марине Игоревне, директору детского дома. «Роман Георгиевич, еще раз добрый день!» — затрещала она сходу. «У нас тут небольшая неприятность». «Небольшая?» — зло прорычал в трубку. «Вы должны стоять на страже интересов ребенка. Какого...» Оборвал себя, чтобы не заматериться. «Почему Лиза убежала? Вы понимаете, что я могу с вами сделать?» «Вы понимаете? Не понимаю...» «Если я приеду, и моей сестры не будет в детском доме, об этом пожалеют все. Удочеритель, начальство органов опеки, вы и даже воспитатели, я вам это обещаю. Мы постараемся сделать все, чтобы... Мне похрену, что ты там собираешься. Попробуй только ребенка отдать». Сбросил я звонок и набрал Лизе. «Рома!» — тут же раздался испуганный голос. «Говори тихо. Они меня ищут». «Малышка». Несмотря на тревогу за нею, я улыбнулся. «Хорошо», — понизил я голос, чтобы ей было спокойнее. «Ты сиди и не разговаривай. Слушай меня. Договорились?» «Угу», очень, — очень-очень тихо произнесла она. «Малышка, я уже сажусь в такси и еду к тебе». Прикрыв динамик, назвал водителю адрес детского дома. «За скорость доплачу» бросил водителю. Кивком он дал понять, что услышал меня. Неправильно, что Лиза спряталась и не выходит. Ей страшно. Она боится, что ее найдут и заберут. Пока малышка не будет уверена, что ее не отдадут чужим людям, не выйдет. У взрослых ума не больше, чем у детей. Неужели не понимают, что своим рысканием и криками ⁇ Лиза, Лиза, выходи, где-то я тебя обещаю, они только еще больше ее пугают. «И кто на работу набрал таких специалистов?» «Лиза, я никому не позволю тебя забрать», — спокойно, уверенно говорил я. «Взрослые волнуются, что не могут тебя найти. Может, ты выйдешь из своего укрытия?» «Нет», — прошептала она. «Они меня тут не найдут». Сказано это было так же тихо, но вот уверенность и триумф в голосе сестренки заставили меня забеспокоиться. «Малышка, тут это где?» Я слышал в трубке ее дыхание, но она не отвечала. Если Лиза молчит, значит, рядом ходит кто-то из воспитателей. Минут пять этим я себя успокаивал, молчала она долго. Все это время я с ней говорил, просил выйти к воспитателям, заверял, что смогу ее защитить. «Я спряталась на крыше беседки», — обрадовала Лиза меня. «Как ты туда забралась?» Не контролируя свой страх, повысил голос. Именно страх, ведь высоту тех самых беседок я хорошо знал. «По дереву?» — ответила она мне смело. Я будто наблюдал ее восторг, видел, что Лиза собой гордится. Наверное, когда успокоюсь, оценю ее подвиги. А пока исходил с ума от тревоги и молился, чтобы с ней ничего не случилось. «Могу детки заставить взрослых нервничать». «По дереву, значит?» «Ага». Спрыгнула с толстой ветки на крышу и спряталась под листвой другой ветки. «Она тонкая, по ней я побоялась слезть», рассказывала она мне. «Рома, они меня не видят», довольная собой, она радостно хихикала. «Пошли опять искать меня в корпус». Мне же было не до веселья. Я даже представлять не хотел, что могло бы с ней случиться, сорвись она с дерева. Сестренка точно добавила мне седины. «Лежи и не шевелись, поняла меня?» Спросил строго. «Да». «А то они тебя найдут», — добавил я. «Не знаю, может, кто-то другой принялся бы звонить администрации, требовать снятия ребенка с крыши. Я так делать не собирался. Лиза напугана, и неизвестно, как поведет себя эта строптивая малышка. Я сам ее оттуда сниму. А искатели пусть поволнуются». Выйдя через полчаса на территорию детского дома, я прошелся взглядом по трем беседкам, вычислил нужную. «Так, партизанка, вставай, будем оттуда слезать». «Рома!» — воскликнула она, выползая из подветки. «Аккуратно!» Малышка тихо подошла к краю, короткая синяя платьица не скрывала ободранных локтей. «Почему Катя сказала, что спряталась за беседкой?» «Она не разрешает лазить по крышам». «Я тоже. Но об этом мы поговорим в другое время и в другом месте. Прыгай, я тебя поймаю». Когда она застыла у края, я старался не пропустить ни одного ее движения. «Может, я по дереву слезу?» Глядя на меня сверху, малышка сделала два шага назад. «Если она сорвется с деревом, может удариться о другие ветки. Ты что, не доверяешь своему старшему брату?» Наигранно удивился. Мне не хотелось наблюдать, как она слазит с дерева, ствол которого в пять раз толще ее. Как она вообще туда забралась? Еще и с мобильником в руках. «Рома, сначала поймай телефон. Не хочу, чтобы он сломался». «Лиза, а как ты с ним на дерево взобралась?» «В колготке засунула», — не задумываясь, ответила она. «А если ты меня будешь ловить, можешь нечаянный экран сломать». После ее слов я внимательно присмотрелся и увидел, что на ней правда надеты колготки телесного цвета. Присев у самого края крыши на корточке, она бросила мне телефон. Никакого труда поймать его не составляло, но одновременно я следил за малышкой, чтобы она не сорвалась. Опустив в карман пиджака телефон, я приготовился ловить проказницу. За ней не уследишь. Какая-то секунда, и вот сестренка лежит на животе. И сползает с крыши. «Упасть я ей не позволю, но...» «Лиза, остановись», — спокойно произнес. «Только мне известно, с каким трудом далось мне это внешнее спокойствие». «Я по столбу спущусь», — пропыхтела она и сползла с крыши. Стоял под ней с поднятыми вверх руками, словно регбист, ждущий паса. Маленькая смутьянка уцепилась за край крыши, и повисла на несколько секунд в воздухе. Обхватив одну из опор коленями и убедившись, что крепко держится, переместила на столб руки и словно обезьянка спустилась вниз. Перехватив ее на середине, сначала крепко прижал к себе. Мне это было необходимо, чтобы успокоиться. Поцеловал в макушку партизанку и опустил на траву. «Сейчас Надежда Егоровна станет ругаться». Осмотрев свои поцарапанные туфли, порванное перепачканное платье и разодранное оветки колготки, выдала малышка. На казенную одежду мне было плевать. Все мое внимание было сосредоточено на глубоких царапинах. Сейчас ругаться буду я, а остальные стоять и слушать. Алмаз. Взяв малышку за руку, мы направились в главный корпус. На встречу нам спешила уже вся администрация детского дома вместе с работниками. Лиза, видя их встревоженные недовольные лица, сбилась шага и пошла тише. Не бойся, громко сказал ей. Они тебе ничего не сделают. Это предупреждение прозвучало для встревоженных женщин, но они его дружно проигнорировали и кинулись на перегонки к нам. Лиза, ты где была? Директор детского дома всем своим видом показывала мне, насколько она переживала за сестру. «Я же говорила, полицию надо было вызывать». Надежда Егоровна пылала гневом. «Как вы посмели увести нашего ребенка?» Женщину, произнесшую эту чушь, я смерил ледяным взглядом. «Ты еще за это ответишь?» Попытался вступиться ее муж. «Мы с тобой сейчас поговорим». Кивком головы я показал ему, чтобы отошел в сторону. «Лиза, иди сюда!» Потянула руки к ней воспитательница, но малышка сильнее вцепилась в мою руку и отступила мне за спину. «Отошли все от ребенка!» Стараясь не повышать голоса, жестко, угрожающе произнес я. «Роман Георгиевич, мы просто все переволновались!» Марина Игоревна попыталась оправдать коллектив. «Я же говорю, надо вызвать полицию!» «Вызывайте. Мне есть что им рассказать. Организуйте здесь порядок». Устав слушать этот гвалт, жестко обратился к директору детского дома. «Разойдитесь по своим рабочим местам. Я без вашей помощи решу этот вопрос». Вспомнив, что она тут руководитель, женщина с подчиненными заговорила соответствующим тоном. «Мы хотим забрать ребенка. Сегодня». Кандидат в приемные родители Лизы вновь подал голос. «У нас на руках все соответствующие документы». Тряс он какой-то папкой. «Малышка, мне нужно решить кое-какие вопросы. Ты подождешь меня в своей комнате?» Сестренка согласно кивнула. Но ей было страшно отходить от меня. «Помни, что твой старший брат никому не даст тебя в обиду». Наклонив к ее уху голову, тихо шепнул. «Я провожу Лизу». Обрадовалась Марина Игоревна, что представился шанс сбежать. «Вы меня не слышите?» «Этот ребенок наш по закону. Мы хотим его забрать!» В спину ей прокричал мужчина. «Лизонька и так сегодня получила стресс. Я не могу позволить вам ее забрать без заключения психолога», глядела Марина Игоревна при этом, правда, на меня, ища глазами одобрения ее поступка. «Я к вам сейчас поднимусь». Не для того, чтобы рассыпаться в благодарностях, и она это поняла. Буркнув что-то типа... Разбирайтесь с Романом Георгиевичем, директриса, таща за руку Лизу скрылась за стенами здания. Оля, звони Звягинцеву, а у самого руки отвалится. Владимир Караулов. Так звали этого мужчину. В первый же день я выяснил его полные данные и нанял человека собрать об этой семье информацию. На его жену, Ольгу, компромат пока не нарыли. А вот Владимир нас сразу же порадовал. «Пусть с полицией сюда едет!» — крикнул он жене, которая дозвонилась до начальника органов опеки и попечительства и о чем-то негромко с ним беседовала в сторонке. «Это вряд ли». Звягинцев себе не враг, чтобы привлекать к своей взяточной персоне внимание правоохранительных органов. Нервно подкурив сигарету, мужчина из подлобия уставился на меня. «По закону, она уже наша дочь». Выпитив вперед подбородок, Он давал понять мне, что настроен решительно. Раскрыв перед моим лицом папку и тыкая пальцем в какие-то бумажки, мужчина добавил «Мы просто так не сдадимся». По закону органы опеки должны были сначала определить, есть ли у Лизы родственники, согласны забрать к себе ребенка. По закону органы опеки и попечительства должны были проверить, насколько поданные вами документы соответствуют действительности. По закону? Начальник этих пресловутых органов опеки не должен брать взятки, по сути, торговать детьми. Если ты еще раз вслух произнесешь, что она ваша дочь, дело о пропаже ГСМ, горюче смазочные материалы, на несколько десятков миллионов, которые вам с таким трудом удалось замять, получит второе дыхание. Я предполагал, что он пересрется, но такого эффекта от своих слов не ожидал. У Ольги выпал из рук телефон, присев на корточке, она шарила ладонью по земле, а встревоженный взгляд не сводила с мужа. Забрав из ослабевших рук мужчины папку, я вытащил документы и порвал их на две части, чтобы нечем было махать перед моим лицом. «Используешь место туалетной бумаги», — припечатал листы к его груди. «Звягинцев едет сюда?» — спросил Ольгу, поднявшуюся на ноги. Да! Кивнула женщина, глаза ее заблестели. Терпеть не могу женские слезы. В нашей стране тысячи детей-сирот. Каждому из них нужна мать. Ищите ребенку, который вам может стать родным, но не наступайте на горло своей совести. Лучше, когда с совестью ты находишься в ладу. Даже дышать легче. Я это тоже понял недавно, когда в мою жизнь ворвалась фиалка и поставила все с ног на голову. Тогда я не хотел знакомиться с Лизой, не думал, что смогу привязаться к сестренке и даже ее полюбить. А теперь, забирая их в Москву, я чувствую, что поступаю правильно, и мне перед собой не стыдно. Ольга будто меня не слышала. «Вы... вы...» Сейчас женщина переживала за мужа, ей хотелось убедиться, что он в безопасности. «Если вы не станете настаивать на удочерении Лизы...» Я не буду звонить в Москву и требовать нового расследования. Подумайте». Оставив их у крыльца, я направился внутрь здания. «Роман Георгиевич, я бы не отдала Лизу Карауловым», принялась меня уверять директор, как только я переступил порог кабинета. «Я уже хотела звонить вам, но тут лизенька пропала, так перепугалась, что все вылетело из головы». «Вы вообще не должны были допускать подобной ситуации». Я, как только услышала, зачем они пришли, сразу же набрала Ирине Алексеевне. Она обещала позвонить в министерство и попросить министра поставить это дело на личный контроль. Они с ней старой подруги. Лизу бы Караулова не получили. А то, что малышка испугалась, оцарапала колени и руки, это тоже министр должен контролировать. Я до сих пор не пришел в себя от выкрутасов маленькой партизанки, а спросить за это было с кого. Тут наша вина. Не уследили извините медсестра все царапины уже обработала мы ее переодели чуть позже слизынька обязательно позанимается психолог руки женщины постоянно находились в движении испытывая сильное волнение она не контролировала жестикуляцию мария игоревна в ваших интересах чтобы ничего подобного больше не повторилось и сейчас это была угроза которая повисла на какое то время в воздухе я вас поняла Произнесла она. Сложив руки перед собой, женщина сидела и ждала, что еще я добавлю. «Сейчас сюда подъедет начальник органов опеки и попечительства. Я вас попрошу оставить нас наедине». «Хорошо. Я пока схожу, проведу Лизу». Поднялась она из-за стола. Пока ждал Звягинцева, через интернет заказал билет на самолет. «Надеюсь, до четырех вечера успею закрыть все вопросы и вылететь в Москву». Приблизительно через полчаса в кабинет вошел плотный мужчина невысокого роста. Очки держались у него на самом кончике носа, а он поверх их. «Здравствуйте!» — потянул он мне руку. «Вы Роман Георгиевич? Я не ошибся!» «Нет, Павел Сергеевич, не ошиблись!» Начальник органов опеки вел себя вежливо и даже старался радушно улыбаться, хотя в поведении прослеживалась небольшая нервозность. «Мне сейчас звонили из министерства?» требует объяснений а я даже не в курсе что у никитина Елизаветы, оказывается есть состоятельные родственники готовые ее удочерить заняв место марины игоревны он правдоподобно разыгрывал удивление теперь понятно откуда этот вежливый тон ну почему вы не пришли сразу ко мне я не предполагал что оформлением документов на опеку занимается непосредственно начальник такого ответа звягинцев не ожидал Вытащив из кармана платок, он вытер с лба испарину и пояснил. «Жарко сегодня». «Да, начало июня, плюс восемнадцать». О том, что я иронизирую, он мог только догадываться. Внешне это никак не выражалось. «Чтобы загладить свою вину перед вами, мы постараемся оформить все документы в течение недели. Я лично возьму это дело под свой контроль». «Я думал, моего согласия...» Выраженного кивком достаточно, но Звягинцев чего-то от меня ждал, а я никак не мог понять, что ему надо. «Чего вы хотите?» Устав играть в гляделки, напрямую спросил. «Не звоните больше в министерство. Если возникнет заминка с оформлением бумаг, я тут же все решу. Вот вам мой номер телефона». Протянул он визитку. «Его заместитель, Ирина Алексеевна, грамотно отрабатывает свои деньги». К ней нет никаких претензий. А этому товарищу не обязательно знать, кто за всем этим стоит. Хорошо. Лиза пережила сегодня сильный стресс. Думаю, ей будет полезно провести несколько дней в кругу семьи, вы как считаете? Ответ мог быть в данном случае только один. Да, ребенку лучше побыть с любящими его людьми. Я сейчас распоряжусь. Извините, Роман Георгиевич, но мне пора бежать». Оглянувшись пару раз, он наконец-то покинул кабинет. Почти тут же вернулась Марина Игоревна. Павел Сергеевич оставил распоряжение, чтобы Лизу отпустили до понедельника. Впервые за несколько часов я улыбнулся. Фиалка обрадуется такому сюрпризу. «А к концу следующей недели, думаю, вы сможете навсегда забрать отсюда девочку». «Спасибо. Это наша работа». Заняв свое место в кресле, она спросила. «Роман Георгиевич, может, чай, кофе или что-нибудь покрепче?» «Нет, не хочется, спасибо». «А я, пожалуй, выпью глоточек». «Кофе», — поправила она себя. «Ваша Лиза мне рассказала, где она пряталась. А если бы она упала, меня бы посадили». Марина Игоревна от шока даже не замечала, что делает. Качая головой, она достала бутылку коньяка и налила себе в рюмку ровно один глоток. Выпив, спрятала все на место. «Экстренная психологическая помощь», — ухмыльнулся про себя. «Пойду, обрадуй Лизу». «Так она уже знает? Они вас с Катериной во дворе ждут», — махнула она рукой. Попрощавшись, я поспешил к своим девочкам, которые стояли у ворот. «Я не получила СМС», — вопросительно выгнув бровь, уставился на фиалку. «Я забыла», — пожала она плечами. «Не томи». «Хорошо». «Что хорошо?» «Оценка, хорошо. Четверка, значит», — засмеялась она. «Ну, тогда все в порядке. Вас обеих теперь можно наказывать». «За что?» — удивилась Фиалка. Малышка не спрашивала, поводов она сегодня предоставила много. «За четверку», — подмигнул ей. «Едете провожать меня в аэропорт». Но это наказание моих девчонок только обрадовало. На это я и рассчитывал. Время до вылета мы провели вместе. Фиалка, деньги на карте не экономи: прогуляйтесь с Лизой по магазинам, сходите в детский развлекательный центр, кино, парк, придумайте себе на эти дни развлечения. Малышка меня на прощание поцеловала в обе щеки, а Катя, покосившись на толпу людей, засмущалась и только помахала мне рукой. Сделав к ней шаг, притянул к себе и нежно коснулся губами сладких губ. «До пятницы!»